Граф, сидя, следит за ней глазами. «Скажите, Дарья Ивановна, что?» «Вы отсоветовали Алексею Ивановичу прийти ко мне?» «Вы, уверяю вас честью, что вы в этом раскаиваться не будете?» «Еще бы! Я вас увидала!» «Нет-нет! Я не в том смысле говорю!» «Не в том? В каком же?» «А в том, что вам грешно оставаться здесь!» Я этого не потерплю. Я не потерплю, чтоб такая жемчужина пропадала в глуши. Я вам, я вашему мужу, доставлю место в Петербурге. полноте. Вы увидите. Да полноте, говорят вам. Вы, может быть, думаете, Дарья Ивановна, что у меня для этого нет э, довольно инфлюенс? Я в этом совершенно убеждена. Вот как. У него это восклицание вырвалось невольно. «Вы, граф, кажется, сказали тьон? Неужели вы воображали, что я забыла по-французски? Нет, я этого не воображаю. Но какое произношение?» О полноте». «А место все-таки я вам обещаю». «В самом деле?» «Не шутя?» «Не шутя, не шутя, вовсе не шутя». Ну, тем лучше, Алексей Иванович вам будет очень-очень благодарен. Только вы, пожалуйста, не подумайте. Чего? Нет, ничего. Эта мысль не могла прийти в вашу голову, и потому и не следовало приходить в мою. Так мы, может быть, будем в Петербурге? Ах, какое счастье! Как Алексей Иванович будет рад, ведь мы часто будем видеться, не правда ли?